При определенной скорости вращения фигурки оживут, получится совсем как в настоящем кино. Но что определяет движение фигурок? Стробоскоп состоит из двух дисков кругов, вращающихся на общей оси в противоположном направлении. В одном из них имеются щели, расположенные по радиусу. На другом против щелей помещены изображения последовательных моментов движения фигурок. При вращении дисков фигурки движутся. Заменяем диски цилиндрами. Эффект тот же. Новая замена. Теперь у нас вместо прибора книжечка, составленная из серии рисунков, передающих последовательность движения фигурок. Проводя пальцем по корешку, заставляем страницы книжечки быстро сменять друг друга. Изображение снова оживает. Эффект остается, хотя достигается с большим трудом. Следовательно, аппарат только облегчал задачу. Можно еще больше упростить эксперимент, заменив книжечку карточкой с двусторонним изображением. Физический принцип, лежащий в основе кино, с каждым разом становится яснее, несмотря на снижение качества демонстрации. Но это же обычные игрушки, может сказать каждый из вас. Действительно, игрушки обычные, но их, как правило, не воспринимают в качестве средства подготовки ребят к техническому творчеству. Придумывать игрушки, помогающие объяснять и изучать физические закономерности, довольно сложно. Создание многих из них может быть приравнено к крупным изобретениям. Но ребятам по силам другая, не менее важная задача – поиск оригинальных игрушек, выявление некоторых из них и проведение многочисленных экспериментов. Начать лучше всего с изучения литературных источников. Необходимый материал родители могут найти в журналах «Юный техник», «Техника молодежи», «Наука и жизнь», «Знание сила», «Моделист-конструктор». В научно-популярных книгах в частности у Перельмана и Гарднера, и в работах по истории, науки и техники, например, в серии «Жизнь замечательных людей». Следующий шаг – выявление новых возможностей найденных игрушек и создание нового их варианта. Затем создание новых игрушек на основе определенных физических явлений. И последний этап. Прослеживание путей использования эффекта, лежащего в основе имеющейся игрушки в современной технике. Форма организации и подготовки ребят к техническому творчеству может быть самой различной. Все будет зависеть от подготовки родителей и детей, их интересов, имеющегося опыта, времени, которым они располагают и многих других условий. но она обязательно должна быть систематической. Нельзя рассчитывать на успех, занимаясь ею от случая к случаю. Маленькие коллекционеры. Можно без привлечения сказать, что миллионы мальчишек и девчонок коллекционируют какие-либо предметы. Чаще всего это марки, значки, открытки, монеты, этикетки из печных коробков. Коллекционирование Вышло на одно из самых первых мест среди прочих разнообразных увлечений наших детей в свободное время. Ни педагоги, ни родители этому массовому заражению не придают серьезного значения, а иногда просто об этом и не знают. Коллекционирование – дело необычайно увлекательное, но в то же время серьезное, кропотливое и сложное. Ваш сынишка имеет, к примеру, немного марок. но знает о каждой из них очень много и любая марка это история ваша дочка имеет много значков и хочет иметь еще больше она их просто пересчитывает обменивает не зная ничего ни об одном значке а ведь каждый значок больше чем история он еще и символ чего-то высокого и светлого мы часто воспринимаем Собирательство нашими детьми оберток, как конфет или камешков, или красивых стеклышек, как очередное чудачество. Спору нет. Иной раз это действительно выглядит чудачеством и проходит быстро.